взбешенному дьяку окольничьему хотелось на ком-нибудь сорвать раздражение бабы трусы думал он про себя провожая далеко не ласковым взглядом уходящих стрельцов изменники предатели а может и подкупленные потешными конюхами не из тех ли подкупателей или ходеев сидит у меня теперь в тайнике душу у него вытяну а допытаюсь о замыслах конюхов — Эй, Терентич, чего изволишь? — отозвался выбежавший из ближайших служб старый домоправитель. — Тот сидит в тайнике? — Сидит, батюшка Федор Леонтич. — Взять его сейчас туда, знаешь, в Марьину. Я сам допрошу его. — Слушаюсь, батюшка. А мастера брать с собой? — Взять. В то время Марьина Роща далеко не была таким избитым, расчищенным и излюбленным местом общественных гульбищ, как в настоящее время. Тогда это было дикое, глухое место, где могло удобно хоронить всякое преступление, оставаясь незримым божескому свету, в густой, с трудом проходимой чаще. По такому дорогому качеству, роще это сделалось любимым местом допросов с пристрастием, людей, преданных юному царю Петру. Здесь пытали Стольника Языкова, диакона Никифора, Татарина Далакадзина и многих других. Сюда же привели и новую жертву, какого-то дворянина, часто бывавшего, по словам шпиона-стрельца, в домах Льва Нарышкина и Бориса Голицына. «Говори все, что знаешь, да говори правду», «А не то пытаюсь пыткой», — начал свой допрос шокловитый. «Бывал ты в домах Льва Нарышкина и Бориса Голицына?» «Бывал и нередко. Дворецкий Нарышкинский мне кум, а милосником у Бориса Алексеевича братец моей супруженицы». «Рассказывай, что там говорят о царевне Софье Алексеевне?» «Разговаривали мы о своих делах». А о царевне не слыхал я ни разу ни одного слова. Врешь? Не будешь говорить доброй волей, так скажешь под пыткой. Что умышляют против царевны? Говорят ли о скором венчании ее на царство? Ничего не говорили, ничего не слыхал, был ответ. Так принимайтесь, распорядился окольничий. Связанного по рукам дворянина раздели и с обнаженной спиной положили ничком на землю. Жертва билась, сколько позволяли члены. Служители стали держать за голову и за ноги. Мастер за дело. Заплечный мастер расправил свою плеть, или вернее кнут с длинными ременчатыми концами, постепенно суживающимися до толщины тонкого шнура. Ловко взмахнул он кнутом, Тонкий ремень, опоясав в воздухе изогнутую линию, со свистом упал на обнаженную спину. Ярко-багровый рубец резко обозначился во всю ширину спины. Несчастный громко вскрикнул от боли. «Скажешь теперь, что слышал у злодеев? Знать не знаю, ведать не ведаю. Бей!» Новый свист и новая полоса легла подле первой. За этим ударом следовали другие в правильных промежутках. Отчаянные вопли, раздирающие крики несчастной жертвы, все более и более раздражали самовольного судью и палача и доводили его до самозабвения. Скоро из-под новых ударов потекли кровавые струйки, крики становились тише и глуше. «Скажешь теперь?» «Ничего не знаю. Встань!» Несчастный пробовал приподняться, но силы ослабели, и он не мог даже подняться на колени. Его подняли и держали служители. «Не скажешь? Не ведаю. Мастер, долой два пальца с каждой руки!» Палач мигом отхватил от рук по два пальца, кровь ручьями брызнула из порубленных мест. «Скажешь?» Неве Несчастный не в силах был говорить. «Не говоришь!» «Так вырвать у него язык!» Служители схватили голову дворянина, раскрыли рот, и палач острым ножом вырезал язык. Кровь полила изо рта. Весь окровавленный, искалеченный, несчастный лишился чувств, а может быть и жизни. Так ничего и не сказал. А в голове окольничьего все безумолку и безустанно слышатся слова Натальи Кириллны. «У нас люди есть, и того дела не покинут. Значит, есть же, живут же подле меня такие люди, и замышляют же они против нас злое. Знать бы их, всем бы урезал языки. Да как тут узнаешь?»